Обложка. Обложка – это лицо книги. Первое, что видит читатель, когда берет в руки книгу, это обложка. Именно благодаря обложке у читателя с первого взгляда возникает или не возникает интерес к изданию. Не случайно кто-то верно заметил, книги в некотором смысле похожи на людей. Те и другие обладают наружностью которая обещает больше, чем на самом деле содержится внутри. В строгом смысле обложка – это четырехстраничная бумажная покрышка издания, рассчитанная на малый и средний срок службы. Обложка предохраняет страницы издания от внешних воздействий, а также сообщает читателю основные данные об издании – автор, название, Иногда год и место издания. В России книги в обложках появились в середине 18 века, и первые обложки имели только защитное назначение. По мере развития книжного дела обложка видоизменялась и преследовала как рекламно-пропагандистские, так и чисто художественные цели. Разумеется, каждый автор мечтает, чтобы его книга имела интересную и привлекательную обложку. По виду оформления обложка может быть изобразительной, и или шрифтовой, по способу исполнения издательского оригинала, рисованной или наборной. На обложке может быть тиснение фольгой или конгревное тиснение. И выбор художественного почерка и применение технических средств. Всё подчиняется задача воздействия на чувства и разум читателя.